Глава 10 Мартинити. Наконец-то настал день, которого мы все так долго ждали. Соревнования по драконьим бегам. С самого утра весь университетский городок захватила радостная суматоха. Все учащиеся разделились на цвета команд своих факультетов, и теперь повсюду виднелись радужные ручейки из адептов. Они стекались в более полноводные группки, разделялись, перекручивались пестрыми потоками и, вновь сливаясь в однородный оттенок, устремлялись к специальным секторам вокруг поля для игры. Всюду слышались смех и возбужденные разговоры. Сегодня воцарилось негласное перемирие между соперниками, и строить друг другу пакости было нельзя, как и провоцировать на столкновение. А еще по такому значимому событию для штучки отменили занятия. Так что все, кто был посообразительнее, занимали места на трибунах заранее, и с каждым часом здесь становилось теснее. Одетая в темно-синюю мантию, я с восторгом вертела головой по сторонам, заряжаясь атмосферой праздника и предвкушения. «Марти!» Помахала мне бодро расталкивающая народ в и х е л и вскоре плюхнулась на с и д е н ь е рядом. Я облегченно выдохнула. Не так-то просто защищать свободные места, когда на них то и дело кто-то покушается. Впрочем, последняя касалась кого угодно, только не моей суровой соседки. «Эй, куда?» — рявкнула она на парочку ребят в таких же, как и мы, все синих мантиях. «Глаза разуйте! Неужели непонятно, что занято?» Они с возмущением уставились на единственную выделяющуюся на общем фоне фигуру в зеленой накидке — цвет факультета целителей. Ветер трепал рыжие волосы подруги, которые прекрасно сочетались с ее нарядом. Будто сама Дриада решила навестить мир людей. Если, конечно, Дриады умеют так мастерски запугивать. Чего застыли, ну? Или мне бабулин заговор для несварения прочитать? Адепты дружно отступили на шаг, но проигрывать сражение не хотели. — Да ты вообще обнаглела! — пискнула слегка побледневшая девушка. «Во — Во-во, иди отсюда к своим, нечего наши места отбирать! — поддержал ее напротив р а з о в о щ е к и приятель. «Я тут надписи не вижу», — нисколько не смутилась Вихель, явно не собирающаяся сдавать позиции. «Вы видите?» — это она уже к нам с зель обратилась. Мы переглянулись и, стараясь сохранить серьезные выражения на лицах, отрицательно помотали головами. «Вот и я о том же катитесь отсюда», — говорю. «Нигде не указано, что я не могу сидеть там, где мне захочется, ясно?» Ребята собрались что-то возразить, но Вихель припечатала. — Прокляну. У меня бабуля ведьмой была, так что помимо несварения еще и чесаться устанете. Она звонко чихнула, сдвинула брови и что-то зашептала под нос. Парень первый решил не связываться с нахальной девицей и вытащил подругу на следующий уровень, бормоча что-то о психических целителях, которым самим надо на лекарскую койку. Мы с Зельган разрывались между желанием расхохотаться в голос и сочувствием к бедолагам. Лично у меня тёплые чувства к друзьям явно перевешивали воспитание и заботу о незнакомых адептах. «А вот и девчонки!» — радостно поприветствовал нас Кир и плюхнулся рядом на буквально о т в о е в а н н о е вихель место. Его друзья, кивнув, растворились среди факультетского ложа. Кир ы сам то и дело кому-то махал и улыбался. «И тебя прокляну!» — мрачно пообещала вихель, отследив взглядом улыбающуюся в нашу сторону девушку. — Вот так осеешь, и не сможешь строить глазки всем подряд. — Ммм, и л а я ты сегодня восхитительно приветлива, — рассмеялся Кира и собственнически сгробастал мою строптивую соседку по комнате. — Неужели ревнуешь? — Много чести, — фыркнула Вихель. — Просто очень нужен пациент с косоглазием. — Наля курсовой. — Ты чего, не в духе? — шепнула я подруге. — Леуш. — скривилась она. Злобствует. Я вспомнила строгого мастера, главу целительского факультета, и сочувственно похлопала рыжую по плечу. Этот может испортить настроение даже трупу, если последний вздумает не выполнить всех предписаний и требований. А еще простыла. Словно в подтверждение она вновь чихнула и высморкалась. Вообще да, вид у подруги был нездоровый, хоть она так лихо и отвоевывала занятые нами места и грозилась проклятиями. Тут на площадку на возвышении вышел Шифулау, и все цветное море адептов, повинуясь его властному взмаху руки, замолчало. — Яркого солнца и теплого ветра, адепты! Достойнейшие из вас сегодня сорвут плод с вишни, ведь у сильных людей есть желание, а у слабых только мечты. Усиленный чарами голос ректора звучал спокойно и уверенно. Звук разносится на тысячу л и г слава на десять тысяч. В погоне за последней желаю вам сохранить холодную голову и незамутненные воды спокойствия. Рад открыть очередной турнир университетских соревнований за звание «Искуснейшего из чероплётов», где силы и ловкость приносят победу лишь вместе с умением работать в команде. И пусть на вершине горы окажется тот, чье сердце не ведает страха и сомнений, и чьи знания станут достойными благословения светлых богов. Шифу сдержанно улыбнулся и обвел взглядом собравшихся. Казалось, от его внимания не укрылся ни один адепт, ни один преподаватель, и даже шевеление листьев хищной вишни будто бы согласовывало с ним свои движения. Так, наверное, правители осматривают собственное владение, когда снисходят к простому народу. Все же было в нашем ректоре что-то такое, не знаю, заставляющее ощущать трепет и уважение, что ли. Дальше мои мысли побежали по совершенно неведомой траектории. Вспомнился наш вечер с Асти в доме Шифулау и мой откровенный танец. Вместо того, чтобы усовеститься, я поискала среди преподавателей... Знакомый профиль Рантара. Тщетно. Декана факультета боевой магии не было ни среди руководящей верхушки, ни на трибунах, занимаемых боевиками. Последние ярко алели огненного цвета мантиями. Зато обнаружилось другое, нечто неожиданное и любопытное. В ректорской ложе, куда, закончив приветственную речь, направился Шифу Лао, первый ряд занимали... Хм, гости... Четыре роскошно одетые леди в восточных нарядах, и лица у них были... В общем, сомнений в том, что дамы прибыли из страны ветров, не возникало, а то, что позади них обреталась целая свита из сопровождающих с таким же характерным разрезом глаз и в традиционных для степняков одеждах, указывало на высокий статус леди. «Ты тоже это видишь?» — дернула меня за рукав вихель. «Те самые невесты?» «А я думала, в р о т все газеты?» — прошептала Зель. «Куда ему столько?» Со смесью скепсиса и восхищения озвучил общую мысль Кир и чисто по-мужски добавил. «Неужели справится? Вот это мощь!» «Киаран Сейвас!» — зашипела Вехель. «Если не сотрешь с лица это пакостное выражение, обещаю быть тебе моей курсовой. И косоглазием не отделаешься!» «Еще и по слепоте раскрою тему!» «Брось! Зачем н е гарем, когда тут от одной ты не знаешь, как сберечь здоровье?» — рассмеялся Кир. Однако мечтательный вид с лица убрал. «Да ну какой гарем?» — поддержала я беседу. «Наверняка у них просто леди в одиночестве не путешествуют». Трудно было поверить в то, что какая-то женщина может согласиться делить своего мужчину с другими. считая это нормальным и закономерным явлением. Сложно понять этих восточных людей, как их речь, так и традиции и образ мыслей». «Как думаете, кто из них дочь императора страны Ветров?» проявила интерес Зель. Мы вновь дружно уставились на необычных гостей ректора. Все девушки выглядели одинаково прекрасными, одинаково богато одетыми, И сам Шифу Лау каким-то особым почтением ни одну из них не выделял. Пока мы сплетничали, на поле для игр выстроились первые участники состязаний. Но, похоже, нынешние драконь и бега войдут в историю вовсе неумениями команд. Сложилось впечатление, что ни одних нас занимали светские новости, так как даже преподаватели то и дело поглядывали в сторону невозмутимого, как водная гладь в погожий день Шифу. «Не представляю нашего ректора в качестве мужа», — снова подала голос Зель. «И правильно. Где ты и где Шифу?» — ехидно прокомментировала невесть откуда взявшийся пак, свисевшийся с верхнего ряда. «Ты тут откуда?» — изумились мы с Зельган. «Наши выступают в третьем потоке, вот и решил, пока есть время, приобщиться к простым смертным». Зель насмешливо фыркнула, а я закатила глаза. «Адепты г е р ш т о л я ничто не исправят». «А где дела Эль?» — поинтересовалась я, озираясь. «Было бы здорово пожелать ему удачи перед выходом на поле». Остался внизу с командой. Пак скривился. «По сотому разу слушать последние наставления капитана». «Сомневаюсь, что вас пустят на поле», — хмыкнула Вехель. «Ничего, ничего. И волшебная палочка раз в год колдует». Не поддался на провокацию Пак. «Так говорите, вон те цыпочки и есть н е в е с т ы нашего Шифулау!» Вернулся он к животрепещущей теме и скептически сощурился. «А дочь нашего императора поинтереснее будет». Кир хохотнул. «Ты подожди, не удивлюсь, если она скоро примкнет к этой гонке за мастером кукол». Мы непонимающе уставились на одного из представителей рода м а р о н а й с к и х Из нас всех Кир единственный принадлежал к аристократам. а значит, и больше понимал в хитросплетениях придворных интриг. Он и подтвердил. Что смотрите? Вы же не думали, будто все эти танцы со свадьбой – случайность или желание внезапно тронувшегося умом Шифулау? Тем временем четыре команды из первого потока – факультеты иллюзий в фиолетовых мантиях, погодников в желтых, архиведения и теоретической магии в серых и прорицателей в небесно-голубом – уже разбились на функции и заняли положенные места. Укротители, те игроки, которым предстояло управлять своими дракончиками, сосредоточенным видом стояли у горящей синим пламенем черты, откуда предстояло начать забег по специальной полосе с препятствиями. Подстрекатели выстроились в ряд на отдельном возвышении, откуда могли видеть весь путь от начала до, собственно, самой хищной вишни, чьи плоды и были заветной целью и залогом победы. Ребятам предстояло устраивать каверзы и пакости для вражеских драконов непосредственно на самом поле. Напротив их возвышения располагалась ложа, поделенная на сектора в виде двух лепестков. Первые занимали специальные куклы, их задачей было с помощью магии вывести из строя игроков на поле. В левом сидели защитники, в чьи обязанности входило нейтрализовать атаки кукол и тем самым сохранить своих укротителей в игре. Посередине между лепестками места заняли смотрящие. Этим предстояло внимательно следить за сражением, страховать игроков и пресекать любые попытки нарушить правила или жульничать. Раздался гонг, и трибуны болельщиков мгновенно взревели, подбадривая своих и сыпли ругательства на соперников. Во всеобщем гвалте я упустила момент, когда на поле выпустили драконов. и заметил их только тогда, когда они дружно рванули по полосе препятствий. Желтый дракончик погодников сразу попытался взлететь, тем самым обходя п р е п я т с т в и е в виде огромной лужи. Однако не успел он сделать и пары взмахов кожистыми крыльями, как тут же упал на землю, пропахав ее носом. Над сектором трибун, заполненных желтыми мантиями, сгустились грозовые тучи. «Ой, болваны! Куда ж вы?» Пак махнул на кого-то рукой, и окончание фразы потонуло в яростных криках адептов. «Что не так?» Меня разобрало любопытство. Он скривился. «Вот не стоило связываться с провицателями. Кажется, плакали мои денежки». Кира схохотался. «Салага! Кто ж провицателям столь ответственных ставках доверяет? Они каждый год предсказывают так, как только им и выгодно». Самый богатый факультет после игр, между прочим. У них давно стратегия продумана, как нажиться на наивных и азартных адептах. Даже если они не побеждают, то хоть с полными карманами всегда уходят. «Ну и где ж ты раньше-то был такой умный?» Стаскивая с головы шапку, горестно вздохнул Пак. «Да погодите вы о прорицателях!» Отмахнулась зелья и снова вернулась к обсуждению личной жизни нашего ректора. Неужели Шифу-Лау даже не л ю б и т ни одну из своих невест? Меня этот вопрос тоже занимал. А вот в и х и л и Кир посмотрели на нас, как на умалишенных. «Да...» — протянула рыжая ведьмочка. «Марти, у вас там все такие неомраченные правды жизни собрались?» За своих стало обидно. «Нет, попадаются еще прожженные циники и бесчувственные засранцы. Вот они-то и снимут все сливки». Ничуть не смутилась Вехель. «Уж да. У моей соседки своя философия, продиктованная опытом жизни в вольных землях. Трудно ее в этом винить или пытаться внушить обратное». «Киаран!» — упрямо позвала Зель, похоже, напрочь забывшая, зачем мы тут собрались. «Так что там со свадьбой?» й м, -м, м Кир, до этого увлеченно с л е д и ш и й за ходом игры, рассеянно посмотрел в нашу сторону. «А-а, вы все о шифу, Да политически это брак, и зомби ясно. Наш ректор хоть и отошел от дел, но все равно слишком ценная фигура, чтобы так просто подарить ее соседнему государству. К тому же связями в Карфаэне за столько лет оброс, а п о с л е д н и е как известно, ценится дороже золота». «Откуда ты все знаешь?» Перестав сокрушаться в лес Пак. Кир нахмурился, но вихель тут же отрезала. «Оттуда?» К прорицателям за справкой ходил. «Да?» и з у м и л с я п а к Кир с обожанием посмотрел на свою вредную ведьмочку. Я улыбнулась, вспоминая обстоятельства, при которых всплыло происхождение Кира и его слова о том, что он не любит об этом распространяться. — Бедный мужик! — с сочувственным вздохом протянула зель. — Да ладно! Это же Шифулау! Бедный скорее тот, кто вздумает с ним связаться, не просчитав все ходы наперед. — уважительно произнес Кир. Мы переглянулись и откровенно захихикали, потому что да, нашему ректору лишний раз дорогу переходить ущербно для здоровья. А еще я подумала о том, что Асти с ним дружит. Действительно дружит. Иначе не чувствовал бы себя так расслабленно в его доме. И не зря твердит народная мудрость «скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты», — вздохнула. И угораздило же влюбиться в мужчину совершенно не моего уровня. Сколько трудностей нам придется пройти, чтобы суметь достичь взаимопонимания. И достигнем ли? От невеселых мыслей отвлекла очередная заварушка на поле. Два дракончика, фиолетовый и серый, сцепились между собой, доказывая право сильнейшего или первейшего. Вместо того, чтобы добыть ягодку со строптивого дерева, они вдруг решили выяснить отношения. Смотрящие отчаянно жестикулировали и чуть ли не волосы на себе рвали. Судя по растерянным лицам укротителей, поведение их подопечных стало для них же самих полной неожиданностью. Пространство над игровым полем искрилось от переплетений чары заклинаний. Пока вышедшие из-под контроля драконы устраивали разборки, желтый зверюга погодников, поджарив хвост на последней ловушке, не сбавляя скорости, устремился к вишне. Это выглядело весьма впечатляюще. Горящий, словно факел, хвост, похоже, нисколько ему не мешал. Все же хорошо, что в драконьих бегах участвуют неживые звери, иначе это было бы слишком жестоко. А так оставалось лишь восхититься мастерством его изготовившего укротителя. Дракончик, ловко уклоняясь от атак хищной вишни, все же сумел вскарабкаться по ее стволу и сцапать заветный плод. одновременно с тем, как радостно взвыли болельщики факультета погодников над хищной вишней взметнулся черный смерч. «Чего это с ней?» — пробормотал Кир. «На моей памяти ничего подобного еще ни разу не происходило. Мы все следили за разрастающимся смерчем, стремительно поглощающим все, что попадало в его поле. Разглядеть что-либо в черной воронке не представлялось возможным, и непонятно было». Это спланированная ловушка или действительно что-то пошло не так? В поисках ответа я поискала взглядом Шифу Лао, но его не оказалось на месте. Кто-то истошно закричал. Среди адептов начала зарождаться паника. И это не то чувство, рожденное всеобщим хаосом и беспорядком. Нет, нас всех планомерно накрывала волна осязаемого ужаса, леденящего кожу, пробирающего до самых костей. Преподаватели как-то разом сплотились, пытаясь противостоять этому непонятному нечто. Черный вихрь продолжил набирать силу и увеличиваться. Лично я заметила мастера Джедриса и мастера Трая, одновременно вскинувших руки. Преподаватель магических жестов что-то прокричал колдующим старшекурсникам в алых мантиях. Пятеро боевиков встали у него за спиной». Профессор Найтон и декан нашего факультета доплетали оградительные чары какого-то мощного щита, какого именно я не поняла, но защитную магию распознала. По периметру трибун выросла стена из зеленоватого свечения, отделяя зрителей от происходящего на поле. Зато тем, кто остался внутри, можно было только посочувствовать. «Не нравится мне все это», — отрывисто бросил Кир, что-то высматривая. «Наверняка он видел больше». Во всяком случае, уж точно больше понимал в творящейся волжбе. «Так, девочки, встали и спокойно, но резво на выход», — велел он. Такая же мысль посетила ни одного Кира. По трибунам пошла пестрая ряпи, спешащих убраться подальше адептов. Ибо такие вот панические атаки на пустом месте не рождаются, и на факультетских соревнованиях вряд ли предусмотрены. Пытаясь перебороть сковавшее оцепенение, мы поднялись, но уйти никуда не успели. Словно из ниоткуда над полем для игр начали появляться фигуры в серых плащах, прямо в воздухе. Не знаю, как другим, а мне стало еще страшнее, хотя казалось, куда уж больше. «Что это?» — охнула рядом зель. А вот вихель напротив непечатно выругалась. «Какого пекла!» — бросил побледневший Кир хриплым голосом. И тут я заметила... как на поле выбежала высокая стройная женщина, затянутая в черный костюм, облегающая ее словно вторая кожа. Светлые, соломенного цвета волосы незнакомки развивались на ветру, резко контрастируя с ее нарядом и непроглядным мраком смерчи. Изумиться я не успела, так как следом за ней появился Асти. Я говорила, что было очень страшно. Так вот, теперь стало жутко до тошноты». Было ли это связано с набирающим силу черным нечто или с боязнью за дорогого мне человека? Однако ноги тут же подкосились, и я плюхнулась обратно на сиденье. Теперь-то уж точно стало понятно, что это не предусмотренное соревнованиями испытание, и что ситуация более чем крайне серьезная. Из ректорского ложа спешно уводили гостей, тут и там то и дело раздавались чьи-то крики и завывания. А я... Я словно тонула в чем-то вязком, противном, лишающем воли и способности мыслить. И когда все нарастающий гул от смерча достиг апогея, отчетливо расслышала знакомый по снам голос. «А вот теперь поиграем!» И смех, злой, не имеющий ничего общего с весельем, сжала голову, пытаясь избавиться от наваждения. В следующий момент на игровом поле раздался взрыв, и одновременно с этим я провалилась в темноту. Ведьма и бес Больше всего в жизни бес не любил ожидания. Мучительное ничего не делание выводило его из себя. Конечно, хорошо было смотреть на огонь, воду и чью-то работу, но в книге уже не п р о т е к а л ручей, не разжигалось пламя, а за ш и д а р наблюдать оказалось опасно. Он боялся совать пятачок в те книги, которые с запоем читала ведьма. п р о г л о д же предатель самозабвенно охранял покой своей приемной матери и не давал подойти к ней ни на шаг. К тому же вот-вот должны были начаться драконии бега, а Шорох категорически отказывалась на них присутствовать. — Шидар, мне скучно, — решился хвостатый, но его проигнорировали, будто не слышали. Ведьма с таким упоением читала книгу, что бес почувствовал себя обделенным. «Лау!» — взвизгнул он, но шорох и бровью не повела. Решительно цокая, он подошел к ведьме. Она восседала на пне, как на троне. Проглот с любопытством зашуршал листочками, сообразив, что сейчас будет интересно. Недолго думая, рогатый пнул дерево. Гибкая ветвь обвелась вокруг его пояса, а затем вздернула вверх. б е з завис в воздухе прямо над книгой в руках Шидар. Немного изогнувшись, он смог прочитать название на обложке. «Легенды о незвергнутых». «Пошел прочь», — рыкнула Шидар и взмахнула рукой. На месте хвостатый удержался только благодаря пню. б е з закачался на ветке, будто спелое яблоко. «Мне интересно, о чем ты думаешь? Что в этой книге?» «В книге?» — усмехнулась Шидар. На ее страницах сказания о древних богах, записанные еще в те времена, когда они ходили по земле этого мира. — Сущностей полно, — фыркнул бес. — Взять того же Зогорда, да и впекли их, как блох на бездомной собаке. Зогорд, Милард, Керан, Дирана и многие им подобные, создавшие свои культы, и пытающиеся проникнуть в этот мир, лишь жалкое подобие настоящих богов. Все они хотят силы, которую даруют живые и их вера. Сегодняшние божества лишь жалкие пиявки, вымахавшие до размеров дракона. Бес почесал затылок, пытаясь представить размер кровососов, но воображение впервые ему отказало. К богам хвостатый относился иначе, чем ш и д а р Проще говоря, он никак к ним не относился. В пекле правят лорды, они могут казнить и миловать. Высшей силой над старшими демонами всегда был более одаренный. Весь общественный строй подчинялся иерархии власти более могущественных. Потому-то в его мире постоянные шли сражения за место похолоднее да попитательнее. К тому же, по своей сути, все жители пекла – паразиты. Они присасываются к ближайшим мирам, и заключают контракты с их жителями. Душа — неисчерпаемый источник энергии, а если ее владелец перетянет сущность в свой мир, то праздник мог длиться веками. «Богов не существует», — с уверенностью произнес бес. «Не скажи», — протянула Шедар и откинулась на мягкие ветви пня. «Трон ей определенно нравился». «Ваш мир никогда не был цельным, он всегда представлял собой изнанку других. Души, закаленные в пекле, стали первыми его жителями и нуждались в свежей энергии, и потому рвались оттуда прочь. Спрашивается, куда?» «В миры, созданные демиургами. Туда, где боги остались охранять заветы создателей. Этот мир один из таких». Недаром сюда желает попасть Зогорд и ему п о д о б н о е саранча. Пекло — своего рода отражение, созданное силой душ, и верующих в некое место, где они будут страдать в посмертии. Вера — та энергия, способная сотворить подпространство. «Хочешь сказать, что существуют реальные боги?» — скептически уточнил бес. «Конечно». Но время неумолимо, хоть они и бессмертны. Согласись, жить вечно тяжело, охранять творения создателей безумно скучно. — И что тогда? — Тогда остается встать на одну ступень с теми, кто способен на сотворение мира. — Демиургами, — кивнул бес. — Дарри, ты рассказываешь все это с такой возбуждающей улыбкой? Шедар н а х м у р и л с я «Я хотел сказать «возбуждающее воображение, моя королева», — быстро сориентировался б е з Они не учли, что те, кто создал мир, предвидели подобное развитие событий. «И?» «Мир по своей сути — это закономерное переплетение энергии. Все наши мысли и поступки вписываются в эти законы, поэтому мы и живем в нем». Когда мысли богов начали явно противоречить заветам создателей, начал действовать запасной план. Ведьма осмотрелась, слушают ее или нет. Окинув взглядом беса болтающегося на ветке, она погладила пень и продолжила. «План низвержения». Смешно звучит, но так и было на самом деле. «Это некий защитный механизм мира». Предположим, в одной маленькой горной деревушке просыпается сын кузнеца и понимает, что на него возложена миссия. Его периодически посещают видения о некоем предмете и действиях, которые он должен совершить. И? И появляется герой. Сам мир защищает его. Он совершает подвиги во благо народа, выполняя священную миссию. Обычно он находит меч или кинжал с красивой легендой, а затем идет уничтожать зло. Злом, естественно, являлся бог, покусившийся на большой кусок пирога. «Меч с красивой легендой? Вроде того, что был спрятан в камне?» Тот меч зачаровали люди, могущественные, но люди. «Чтобы такое привести в пример...» Видимо, задумалась. О, осколки бритвы Фенраза. Они еще лежат в музее, те, которые найдены, конечно. Его вела воля бога или сущности, равной ему по силе. — Погоди, но это же безумный артефактор! Бес прервался. — Теперь ясно, о чем ты говоришь. Но, выходит, кисть мертвеца Тоже один из таких предметов. Знаешь, пока ты не сказал, я не рассматривал ее существование под таким углом, но, возможно, ты прав. Кинжал бытия или сердце о х о р ы творение древних, д о п у с к а ю что когда-то им и могли низвергнуть Бога. Шидар задумчиво провела рукой по лицу. Любопытненько. «Выходит, всех старых богов убрали именно так?» «Не всех. Но большинство, если верить этой книге», — похлопала по обложке шорох. «Но с чего вдруг ты заинтересовалась историей сотворения мира?» «Вот тут и начинается самое интересное хвостатый». Шадар теперь была благодушна и настроена продолжать разговор. «Что именно?» Я очень долго искала план п о д з е м е л ь й под зданием университета. Нашла чертежи канализации города, планы застройки. Но нигде толком не говорилось ни о каких катакомбах. А ведь, по словам т а к а р а они существуют. И не просто существуют. Там спрятан последний артефакт защиты. Получается, я не там рыла. Нужно было копать дальше и глубже в прошлое. И тут я наткнулась на эту к н и ж о н к у Ты оказался прав. Что? Взвизгнул бес от изумления, полагая, что ослышался. Он нервно хрюкнул. Жадность — это не так плохо. Глядя на Рогатого и веселясь, произнесла ведьма. И это значит... Многозначительно поиграл бровями бес. Ничего это не значит, обрубил Ишедар. «Умерь своей фантазии. Я лишь имела в виду, что когда мы поглощали все книги подряд, туда попало и это». «Легенды о низвергнутых?» «Именно». «И чем она нам сможет помочь?» «Многим. Например, здесь есть старая карта древних, еще до катаклизмов, на которой обозначены храмы этих богов». в э протянул хвостатый. «Вижу, ты не понимаешь, да?» Давай начну издалека. Любая магическая школа строится на о с о б о м месте. Месте, где силы восстанавливаются в разы быстрее, а чары творятся легче. е н и ч ь и силы», — кивнул бес. «Это в пекле нити. Здесь это ручьи и реки. Есть те, что берут свои истоки из сердца мира, а есть те, что исходят из мест, выбранных истинными богами». «Догадайся, на чем построен университет!» «Храм!» У беса от осознания аж голос сел. «В катакомбах должно быть уйма золота! Золото, ш е д а р Мы выберемся из книги богатыми и счастливыми!» «Запомни, проглот! Нет ничего хуже алчности, перерастающей в ы д е р ж и м о с т ь Впрочем, любое качество может поглотить полностью, поэтому сдерживай себя, когда испытаешь нечто похожее на чувство беса. «Разве это плохо?» — обиделся хвостатый. й д о пусти меня уже!» Проглот тут же выполнил команду и бес ловко приземлился на к о п ы т ц а Цок-цок-цок! Рогатый замельтешил перед ведьмой, беззвучно шевеля губами. «Что ты делаешь?» — устало спросила она. — Я просчитываю, сколько всего там может быть и что мы купим, чтобы зажить красиво и безбедно. — Чтобы это сделать, нам надо выбраться из книги и выжить. Желательно при этом не попасться л а у убить Токару, ну и, пожалуй, сохранить жизнь глупышки-бабочки. — Кстати, о Лао, — оживился бес. — Ты в и д е л а Наглец привел этих женщин в университет. — И что? Бес многозначительно хрюкнул. Пусть ведьма и не показывала чувств, но он-то знал, что ее гордость задета. И только это мешало ревности в душе Шадар разгуляться в сласть. Ветка, на которой сидел ворон, наблюдая за процессией гостей, сломалась. Настолько сильно птица вцепилась лапами в дерево. Да и после лицо ш и д а р было чернее грозовой тучи. «Не обманывай ни меня, ни себя. Ты наблюдала за восточными статуэтками, завернутыми в шелка, я смотрел на тебя. Тебе неприятно и больно», — неожиданно серьезно произнес бес. «Возможно. Но, глядя на меня, ты пропустил весьма интересные детали. Например, как один из евнухов сжимал кисть принцессы, насколько близко к ней шел». «Евнухов?» Он же ничего не может. «Кто о чем?» — протянула ведьма. «Ты не понимаешь, Ишидану этот брак не награда, а повинность. Так же и принцессе далекой степи. Хотя за всех невест говорить не берусь. Думаю, вскоре кто-нибудь из них захочет сбежать, а Ишидан мешать не станет». «Ими откупились?» «О, ты сейчас о цене женщины?» «На самом деле попасть в семью Лау н и так уж и плохо, особенно если ты дочь служанки из императорского гарема». «Откуда ты все это знаешь?» «Я много где бывала без. К примеру, я знаю, как оформляют паланкины принцесс. И это явно не самого высокого положения. Скорее всего, тот евнух ее переодетый воздыхатель, и она сама вызвалась ехать в Карфу, чтобы и з б е ж а т ь из страны, где вся жизнь определяется книгой о достоинстве женщины и семи правилах ее существования. — Но если все не так плохо, почему мы не пошли на драконий ь бега? — считая это интуицией, — отрезала шорох. — Мы говорили о храме. «Слушай, а почему бы им не воспользоваться? Если это место сила, то мы могли бы вырваться на свободу за счет дармовой энергии». «Знаем о такой возможности раньше, то конечно. Сейчас алтарь сторожат, а мы привязаны к д о к а с т и а л т а р ь Мы же говорили о храме». «Храм давно разрушен, но алтарь низвергнутого бога остался». Полагаю, Такара рассчитывает положить бабочку именно на этот жертвенный камень. Но сначала его надо найти. Разве нельзя просто спуститься в катакомбы и пойти на источник силы? Гелерат покровительствовал коварству, воровству, ж и и прочему действу, что люди испокон веков творили под покровом тайны и темноты. Поэтому его алтарь не так просто отыскать. Для паломника существовал целый ряд правил и наставлений. Немногие могли оставить на нем жертвоприношение. Те храмы, куда ходили обычные люди, — лишь иллюзия истинного. Но бог-то низвергнут. И что? Даже в его посмертии эти правила действуют. Нам нужна чаша расплаты, глиняная, простая или с узором. Она могла иметь самый разный вид. о легенде, чтобы найти дорогу к алтарю, верующий должен был либо напоить ее своей кровью, либо наполнить золотом. «Что за извращение?» — возмутился бес, который знал, чего стоит кровь и как опасно ею разбрасываться. А уж при мыслях о золоте даже дышать тяжело становилось. «Не проще ли явиться в обычный храм?» Ворам б л а г о с л о в е н и я Гелерада давало огромные возможности. н у давай вернемся к алтарю. Теперь хотя бы ясно, почему культисты выбрали это место для призыва сущности. Воплощение Зогорда станет в разы сильнее, если жертва окажется на алтаре первого бога лжи и коварства». «Сначала алтарь надо найти», — деловито заметил бес. «Кстати, как Лао и культисты его отыщут?» «Лао и не станет искать». Он просто охраняет подземелье, а Токару приведет до каста. Мы же проследуем за ними обеими. — А как же золото, Шидар? — законючил бес. — Иди ты. Ведьма не успела договорить, по книге пронесся вихрь силы. Шидар тут же вскочил из пня и побежал к центру управления. Зрелище впечатляло. Хоть они и находились далеко от представления, но смерч, взвившийся над полем, где проходили соревнования, был виден даже отсюда. «Вот это и называется. Эффектное появление», — задумчиво произнесла шорох. «Теперь ни для кого нет пути назад». Культисты заявили о себе в открытую. «Чувствуешь?» «Ах, о чем это я?» — махнула рукой Шидар. Один из артефактов защиты пал.